Сорок восьмая. Утро среды. Советник по делам образования при правительстве Кастилья и Леона, Эктор Дельгадо, внимательно смотрел на Соломона, и его лицо не выражало абсолютно ничего. Криминолог поймал себя на мысли, что сейчас он похож скорее на исполнительного директора какой-нибудь межнациональной компании, чем на советника по делам образования. Ты сказал, что есть новости по поводу Димаса? «Есть», — ответил Соломон. Эктор Дельгадо сложил пальцы под подбородком. Наверное, этот жест он когда-то видел на телеэкране. «Я тебя слушаю». Соломон глубоко вдохнул и, коротко, не вдаваясь в детали, изложил суть последних открытий и расследований, обнародовать которые, в общем-то, не имел права. Он с удовлетворением отметил, что, несмотря на всю свою спесь, этот мерзавец Эктор... с трудом скрывал, что потерпел поражение. «И всё это вы обнаружили с помощью Димаса?» «Скажем так, он был движущей силой, если следовать мысли Аристотеля», — подтвердил Соломон. «Ты говоришь, что к вам присоединился офицер ЦОПа?» — спросил Эктор Дельгадо, не уставая удивляться. «Да, лейтенант Геррера». А это свидетельствует о том, что при необходимости эта программа могла бы представлять большой интерес для криминальной секции Гражданской гвардии. И таким образом её можно использовать в сотрудничестве с нашими университетскими командами. «Впечатляет», — согласился Дельгадо. «Но вы пока не нашли виновного в этих убийствах. Эктор, мы вышли на его след несколько дней назад. Дай нам немного времени. И он будет наш, поверь мне». В глазах советника промелькнула искра. В самом деле. Да, этот следователь классный сыщик, тонкая штучка. Она для нас просто находка. Вот как. Соломон заметил, как сузились его глаза, превратившись в две узких щёлки за очками. Советник по делам образования выглядел озабоченным. "Эктор, Дима доказал, что наш проект работает. Нам пора перейти к его болеям". индустриальной фазе. Необходимо установить новые протоколы, развить возможности информационной системы, создать базу данных на национальном уровне. Для этого нам нужно подкрепление программистов и специалисты по сбору данных, по их анализу. А, следовательно, нам нужно увеличение бюджета. Соломон наклонился над столом. За его спиной висели в рамке дипломы и работы по криминалистике. Тебе не кажется, что пришло время пошевелить сектор? Мы с тобой в школе протирали штаны за одной партой. Мы вместе мечтали преобразовать университет, когда были студентами, помнишь? Я понимаю, что всё это далеко, но тем не менее. Тебя не разочаровало наше поколение? Когда мы поступили в университет, нас очень угнетал тамошний консерватизм. Но в конечном итоге мы же его и приумножили. В нашем университете царит консерватизм. И ты в состоянии это изменить. Эктор де Легадо повертел в руке свою шариковую ручку-кортье и со строгим видом поднялся с места. Ты всегда был мечтателем, Соломон.